«Словом, я нахожу, что безопаснее мне приезжать сюда, чем вам ко мне. Вы и так несчастны, и я не хочу, чтобы из-за меня вы стали еще несчастнее». Фуке вздрогнул. Эти слова снова напомнили ему финансовые заботы, а он стал уже было погружаться в любовные грезы. «Я несчастен», — проговорил он, силясь улыбнуться, —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 Вы говорите со мною, как вкладчица, по очень простой причине. Я желаю поместить к вам капитал. И, естественно, желаю знать, надежная ли у вас фирма. Право маркиза, я не могу догадаться, к чему клонится ваш разговор.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 и глазам Фуке представились связки банковских билетов и куча золота. Фуке поднялся со стула одновременно с госпожой де Бельяр. На минуту он задумался. Затем вдруг попятился назад, побледнел и упал в кресло, закрыв лицо руками. «Ах, Маркиза, Маркиза! В чем дело?»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 «Раз вы знаете, вы видите, что я предлагаю вам его».